Глава 12. Я задумался. Если все кончится благополучно, надо же будет на чем-то возвращаться в город. Кто знает, как у них здесь с автобусами. С другой стороны, если начнется драка, таксист может стать как минимум свидетелем. Подожди, шеф, сказал я, я скоро. Он кивнул, снова включил счетчик и принялся разворачиваться. Я подумал, не взять ли у него монтировку, но решил, что незачем подставлять мужика. Кивнув, ему направился к дому. Ни малейшего звука, ни проблеска света, ни во дворе, ни в доме. Ловушка. Может, штакетину выломать? Подошел к забору, подергал одну из досок. Оторвать, если что, проблем не составит. Открыл калитку, вошел во двор. И остановился, как вкопанный. Я, конечно, не сыщик, но даже в ночной темноте, которая лишь чуть-чуть рассеивала отцветами зарева над городом, было видно, что уже много дней никто не подходил к дому. Конечно, это ничего само по себе не значило, в дом могли попасть и со стороны участка. Но чем дольше я прислушивался и присматривался к окружающему пространству, тем больше во мне крепла уверенность в том, что меня просто надули. «Да вот только зачем!» Чтобы я не помешал им расправиться с Настей? Не, чушь какая-то. Здесь какая-то хитрая игра. Надо обойти дом и посмотреть, нет ли у него черного хода и следов на снегу к нему ведущих. Не успел я сделать и несколько шагов, как послышался звук отъезжающего авто. Кинулся обратно к калитке и только успел увидеть задние габаритные огни такси, которая мчалось в сторону города. Шефирюга, значит меня бросил вот гад надо было подождать с оплаты поездки, однако я тут же забыл о нем, но то была хорошая причина от шоссе к дому шли трое я рванул штакетину на себя заскрежетали гвозди выдираемые из дерева что ж гвозди в доске дополнительный урон противнику хотя до этого лучше не доводить трое никуда не спешили. Я попытался на глаз понять, кто из них муж Насти, чтобы врезать ему первому, если разговор пойдет криво. Вот только все они были одинаково кореностые и передвигались в развалочку, никуда не спеша. Трое из ларца одинаковых с лица. А ведь один из трех подонков, тот самый, который лапал актрису, должен быть худой и длинный. Это я прекрасно помнил. Значит, это вообще не они? Ну, все ясно. Три губов заманил меня сюда и подослал отморозков, чтобы научили уму разуму. Попытались, в смысле. А водилу они же и отпустили, небось заплатили, чтобы не мешал. Я прислонил штакетину к стене дома, чтобы она сразу оказалась под рукой в случае нужды. Громило перемахнули через забор, видать, чтобы показать ничего они стоят. Я отступил к стене дома. Мужики! — спросил я, чтобы потянуть время. — Вы часом-адресом не ошиблись? — Мы тебя только поучим, малеха, — сказал один из них. — Чтобы не совал нос в чужие дела, — добавил второй. — А вы чё, учителя? — спросил я, уже переходя на их тон. — Ха! — хмыкнул третий, самый здоровый из них. — Педагоги! Учим разных педаг... «Договорить я ему не дал!» Со всей дури врезал порылу палкой. «Ах ты сука!» — взвыл здоровяк, из щеки которого брызнула кровь. Дожидаться, пока он опомнится, я не стал. Кулаком нанес ему второй ослепляющий удар и, похоже, что-то ненароком сломал. Одновременно врезал ребром штакетины по руке второго. Тот выматерился, хватаясь за кисть. Сломал, не сломал, а отсушил явно. Третий нападающий отскочил и выхватил нож. Во всяком случае, в руке его что-то блеснуло. Он топтался передо мной, ловко перебрасывая клинок из одной руки в другую. Стало понятно, что из всех троих это самый опасный противник. Однако пофехтовать нам с ним не довелось. Издалека до вой милицейской сирены, и сгущающаяся темнота зарилась подмигиванием проблесковых маячков. К месту событий подлетел УАЗик, а следом и мотоцикл с коляской. Нападавшие кинулись в рассыпную. Самым прытким оказался тот, что с ножом, который он тут же плавным движением кисти и скинул в сугроб. Миг, и хулиган растворился во мраке. Пострадавшим убегать было труднее, и милиционеры успели их перехватить. «Стоять, милиция!» Я бросил свое орудие самозащиты и стоял у стены дома, опустив руки. «Кто такой?» Услышал я, зажмурившись от луча фонарика, направленного мне в лицо. «Артемий Трифонович Краснов!» — отрекомендовался я. «Предъявите документы!» — потребовал милицейский чин. Я полез за пазуху за документами. «Да он это, старшина!» — сказал кто-то, подходя к нам. «Пассажир мой!» «А эти двое?» — спросил старшина, полоснув лучом фонарика по двум задержанным хулиганам. Подошли ко мне, сунули замусоленный трояк, говорят, вали отсюда, шеф. Принялся объяснять шофер такси. Теперь я узнал его. Но я сразу понял, что здесь что-то не так, и к вам на пост. Успел. Значит, опознаете этих граждан? Переспросил милиционер. Опознаю, подтвердил таксист. Только был еще и третий. Старшина кивнул, взял у меня паспорт, внимательно изучил его, потом спросил. «А вы что скажете, гражданин Краснов?» Я действительно попросил водителя подождать меня и удивился, что он уехал. Подтвердил я его слова. А потом подошли эти трое. «Вы с ними знакомы?» «Нет». «А что вы здесь делаете?» Не унимался старшина. «Это ваш участок?» Естественно, мне бы тоже такая картина не понравилась, если бы я вдруг ее застал. «Нет, приятель», — ответил я, почти не покривив душой. Мы договорились встретиться здесь, а он не приехал. Будете подавать заявление на этих граждан? Нет, сказал я. Пострадали они, а не я. В таком случае не смею задерживать, Отказарял милиционер, переписав быстро мои данные. В случае надобности вас вызовут, товарищ Краснов. Мы с таксистом вышли через калитку и начали подниматься к шоссе. Следом за нами милиционеры вели задержанных. Прежде чем сесть в машину, я пожал шоферу руку. «Спасибо, шеф», — улыбнулся я. «Если бы не ты неизвестно еще, чем бы это все кончилось?» «Да не за что», — отмахнулся тот. «Хорошо, что пост ГАИ неподалеку. Я как подъехал, сказал, что на моего пассажира напали. Они сразу сюда. Куда едем?» Я назвал свой домашний адрес. Надоели мне приключения. Хотелось отдохнуть, пожрать и немного выпить. Что-то должно было сохраниться от позавчерашнего першества. Может, Савелий Викторович наливочкой угостит, а я ему потом коньячок поставлю. В общем, несмотря на инцидент, планы были у меня самые радужные. Такси остановилось у моего подъезда. Я рассчитался с водителем, еще раз его поблагодарил, покинул «Волгу» и вошел в подъезд. Предвкушение покоя грело меня до самой последней минуты. Я повернул ключ в замке, перешагнул порог. И замер на месте. В квартире было уж слишком оживленно. На кухне что-то шкварчало и приятно пахло. У меня даже слюнки потекли. Но оттуда же звучали женские голоса. Это меня и удивило, и насторожило. Может, к Мариане Максимовне пришли гости? Я скользнул взглядом по вешалке. Какое-то подозрительно знакомое пальтишко висело на ней. Нехорошее предчувствие закралось мне в душу. Я тихонько разулся, снял верхнюю одежду и на цыпочках прокрался в свои апартаменты. И едва оказался в них, как понял, что произошла беда. Вторжение откуда не ждали. В комнате было идеально чисто, даже на письменном столе. Все бумаги сложены ровно стопкой, нигде не пылинки. Когда я уходил, моё обиталище чистотой не блистало, но за время моего отсутствия кто-то навёл в нём порядок. Я уже почти не сомневался, кто именно. Заглянул в шкаф, так и есть. Потеснив мои пиджаки и рубашки, там висели платья, кофточки и сарафанчики. Меня что, уже выселили? Однако оказалось, что выселили не меня». Стукнула дверь, я оглянулся, все еще придерживая створку шкафа рукой. «Ой, ты вернулся?» — воскликнула Надя, ничуть не смутившись. «А мы уже начали беспокоиться за тебя?» «И тебе здрасте!» — буркнул я. «Ты что, решила держать свой гардероб у меня?» «Ой, прости, понимаешь?» — понурилась она. «Так получилось, что мне негде жить». «Тебя выселили из общежития?» «Да». Еле слышно проговорила она. Ладно, вздохнул я. Разберемся, расскажешь. Спасибо! воскликнула родственница и кинулась меня обнимать. Еле отбился. Мы ждем тебя на кухне. И усвистала, оставив меня в раздумьях. Выгнать я ее не мог, непорядочно это, и вообще так не принято. Все время рассчитывать на то, что соседка будет оказывать моей родственнице гостеприимство тоже как-то неприлично. Так что придется поступиться некоторыми принципами. Я подошел к двери, ведущей в комнату родителей. Открыл ее и остановился на пороге. Наденька не рискнула здесь наводить порядок, за что я ей был, конечно, благодарен, но теперь придется мне это сделать. И вообще вдохнуть сюда жизнь. Думаю, родители, где бы они сейчас ни были, поймут. Конечно, меня не могло не смущать то, что теперь придется делить свое обиталище с девушкой. Формально Надя Федорова была мне роднёй, но в реальности холостой, совершеннолетней и довольно симпатичной незнакомкой, не связанной со мной кровными узами. Не то чтобы меня волновала моральная сторона вопроса, нет, скорее, куда более приземленные обстоятельства. Родственницу придется прописывать, пусть и временно. Не нацелилась ли Надежда Васильевна на мою свободу вместе с жилплощадью? И где она, спрашивается, была во время моей первой молодости? я понял что еще немного и начну наденьку подозревать черти в чем это на меня влияет вся эта история с актрисой которую чуть было не изнасиловал дружок мужа причем в присутствии последнего а также схватка с хулиганами которых этот муж подослал но нельзя же теперь во всех видеть злоумышленников в конце концов что я знаю о родственнице я ведь даже не поговорил с нею и ничего толком не знаю об ее жизни Тоже мне писатель, инженер человеческих душ. Надо будет покумекать с кузиной. Я взял белье и полотенце и нырнул в ванную. Потом оделся в домашнее и на кухне появился почти при полном параде. Там уже были все мои соседи, включая новоявленную родственницу. Нельзя было не заметить, что ее присутствие преобразило и Мариану Максимовну, и Савелия Викторовича. Ну, последнего понять можно. Все-таки Наденька привлекательная девушка. Тут уже просто на инстинкт хотя бы причешешься. Но Юрьева-то почему расцвела? Может, студентка из Куйбышева пробудила ее невостребованный материнский инстинкт? Я был бы не против, ибо как-то не готов брать на себя ответственность за другого человека. Впрочем, в этот вечер я не отягощал себя серьезными рассуждениями. Телепнев опять угостил общество наливочкой, девочки приготовили отличное фрикассе с рисом, да еще пирог с капустой мне стало даже немного неудобно что я ничего не принес к столу кроме собственных стесанных кулаков завтра обязательно куплю продукты тем более что на мне теперь еще и наденька вряд ли у нее хорошо с финансами эх придется не тянуть с устройством на новую работу полученные на заводе червонцы тают как сливочное масло на сковородке а ведь мне еще с ларисой за распечатку рассчитываться нет тут уж не до каникул Чтобы уйти от житейских мыслей, я рассказал всем о том, что был на пробах на киностудии. Мой рассказ произвел фурор в нашей милой компании. Пришлось даже изобразить революционного матроса, как он толкает речь на митинге. Примерно как для видеопроб сегодня утром. Получилось забавно, хотя роль отнюдь не комическая. Потом женская половина квартиры взялась за уборку стола и мытье посуды. А мы с Савелием Викторовичем, дабы не мешаться под ногами, ушли к нему в комнату покалякать. В комнате Телепнева мне приходилось бывать редко. Там было тесновато, да и сосед в принципе не любил принимать гостей там, где спал. Для жителя коммуналки это необычный пунктик. Тем ценнее оказалось сегодняшнее приглашение. В знак особого расположения Савелий Викторович предложил мне свое любимое кресло. Отказаться было нельзя. Я уселся, оглядывая комнату. Кроме кровати, стола, стульев и кресла здесь было очень много книг и журналов. Сосед увлекался научно-популярной литературой. На досуге он любил порассуждать о теории относительности, атомной энергии, фотосинтезе, эволюции, инопланетных цивилизациях и прочих вещах, не имевших никакого отношения к его скромной должности диспетчера на автобазе. Правда, сегодня разговор у нас зашел не о космосе и динозаврах. Телепнёв, как и я, понимал, что у нас появилась новая соседка, с которой придется делить одно жизненное пространство не весь сколько времени. Но не решался заговорить об этом. Пришлось мне. Надю придется прописать. Начал я сходу. «Думаю, на этот счет у нас разногласий не будет», — отмахнулся он. «Тем более, вы уж простите, на вашей же жилплощади меня другое смущает». «Вы чувствуете к ней интерес?» «Напрямик», — спросил я. Он вздохнул и грустно покивал головой. «Смешно в моем возрасте, я понимаю». «Да нет, Савелий Викторович!» — обрадованно воскликнул я. «Разница в возрасте, конечно, есть, но ничего смешного я в этом не вижу». «А как же быть с Марианной Максимовной?» — спросил он. «Вы же ее не обнадеживали, надеюсь?» «Нет, но...» ну...» Я с трудом сдержал улыбку. До появления фильма «Покровские ворота» оставалось еще лет шесть. Поэтому сосед мой не мог знать, что диалог наш напоминает разговор Костика Ромина и Льва Евгеньевича Хоботова. Однако Телепнев уловил в моих глазах, как ему почудилось насмешку в свой адрес, и потому насупился. — Не сердитесь, Савелий Викторович, — поспешно проговорил я. — Вспомнилась всякая ерунда. Дерзайте и ни на кого не оглядывайтесь. «Вы полагаете, Тёма?» «Уверен?» «Спасибо!» С явным облегчением выдохнул тот. «А то ведь я думал...» Он замялся. «Что вы думали?» Спросил я. Но ну, смелее, Савелий Викторович!» «Ну, вы молодая, девушка хорошенькая. Забудьте!» Отмахнулся я. «Юная девица не в моем вкусе. Мне нравятся женщины постарше». Это было не совсем так, но я решил поддержать человека. И потом, мы же родственники с Надей, пусть они кровные. Простите. На этом наш разговор и закончился. Телепневу завтра было на работу, и мы пожелали друг другу спокойной ночи. Я совершил вечерние гигиенические процедуры, на этот раз заметив новую зубную щетку, мыло, какие-то бутылочки и баночки. Прежде их не было. Я не знал когда Наденька Федорова вернулась в нашу квартиру, вчера или сегодня, но она, видимо, нисколько не сомневалась в том, что ее примут. Ладно я, но и мои соседи тоже. Весьма, однако, самоуверенная девица. Самоуверенная девица была уже в моей комнате. Сидела скромно на стульчике, положив руки на колени. Я сел напротив. Прежде чем решать, кто из нас и где будет спать, надо было выяснить ее нынешней... Как будут говорить в будущем статус? — Так что с тобой случилось? — спросила я. Только рассказывай спокойно, без слез. Невзирая на мое предупреждение, она потупилась и прошептала. — Меня всхлипнула, Отчислили из академии. — Почему? Сессию не сдала? — Да. — И что же никому из своих не сообщила? — Да. — Восстановиться можно? Можно, но только на следующий учебный год. И то, если я сдам все экзамены. Она грустно вздохнула, намекая, как это будет нелегко и не скоро. Следовательно, стипендий у тебя больше нет. Она помотала косичками. Однако с этим надо было что-то делать. Надя, сказал я, ты человек взрослый, поэтому я тебе и скажу, как взрослый. «С завода я уволился. Завтра пойду устраиваться в редакцию. Какая-то зарплата у меня будет, но не слишком высокая. Когда меня начнут публиковать, одному Богу известно, так что тебе придется устроиться на работу. И придется сочетать ее с подготовкой к восстановлению в ВУЗ». Я со значением посмотрел на нее. Кажется, такого моя родственница не ожидала, но и не согласиться не могла. «Да, Тёма, я понимаю». Только ответила она. Вот и хорошо, кивнул я, наивно полагая, что самым сложным уже покончено. Теперь о бытовых вопросах. У меня две комнаты. Ты знаешь, но после гибели родителей я живу только в этой. В их комнате я даже пыль не протирал. Я немного помолчал. Надо признать, вся ситуация здорово действовала мне на нервы, и еще не растворившийся в крови адреналин снова вздыбился, поднимая на поверхность мою печаль и горечь. «Думаю, ты понимаешь, почему?» Надя снова только кивнула, а я продолжал. «Теперь, когда ситуация изменилась, мы откроем вторую комнату, и в ней будешь жить ты. Видимо, это неизбежно. Наверное, какие-то вещи мы соберем и спрячем, чтобы не касаться. В остальном ты можешь обустроить ее под свои нужды». «Спасибо, Тёма», — сказала она. «Но этим мы займемся завтра», — проговорил я. А пока ты ложись на диван, а я вытащу раскладушку. И тут Наденька меня огорошила. разве мы не можем лечь вместе?»